Глава семнадцатая На следующий день я проснулась поздно, да и то лишь потому, что упрямый солнечный лучик пробился сквозь неплотно зашторенное окно и теперь упорно светил мне в лицо. Вчера мы устали, вернулись уже под утро, да еще и дом мне пришлось перед сном приводить в порядок, потому что внутрь было не зайти. Дракона опять же лечила, Наварну много потратила, одним словом, намаялась так, что и сейчас не чувствовала себя отдохнувшей. Однако, раз новый день все-таки наступил, а яркое солнце все равно меня разбудило, то следовало вставать, потихоньку приниматься за насущные дела, тем более, что благодаря Кибелу нам их предстояло ого-го, как много! Наскоро умывшись и приведя себя в порядок, я заглянула в гостевую светлицу. и ничуть не удивилась, обнаружив, что Горыныч все еще сладко дрыхнет. Спал он по обыкновению лицом вниз, лежа на животе и небрежно скинув одеяло на пол. Одну ногу поджал под себя, вторую свесил с кровати, а его голая пятка настолько соблазнительно белела в полумраке, что я едва удержалась от недостойного порыва ее пощекотать. «Горыныч!» — тихонько позвала я. «Уже утро, пора вставать!» Змей недовольно наморщил нос, но проснуться даже не подумал. «Давай, давай, просыпайся, Соня!» — усмехнулась я, дотронувшись до его плеча и легко по нему похлопав. «У нас много еще дел». «Не хочу, не буду», — сонно пробормотал змей. «И вообще, еще рано». «Какое рано! Солнце уже в зените. Вставай!» Горыноч это только недовольно засопел, а когда я отдернула штора. Впуская в комнату яркий солнечный свет, змея нагло засунул голову под подушку и снова благополучно уснул. «Хм, ладно, пойдем другим путем. Ничуть не расстроившись, я вернулась в горницу, развернула скатерть самобранку и, выудив со стола самую ароматную палку колбасы, снова отправилась будить упрямого постояльца. Проще говоря, сунула палку ему под подушку, прекрасно зная, что еда... Тот самый стимул, который заставит Горыныча восстать даже из мертвых. И правда, стоило только кончику палки скрыться внизу, как дракон тут же насторожился и жадно принюхался. Ага, попался. Я только одного не рассчитала. Времени. Поэтому не успела выдернуть колбасу обратно. Практически сразу из-под подушки раздался звучный щелчок челюстей. Палка в моих руках опасно дрогнула. Я запоздала, спохватилась. Но когда выудила ее наружу, то обнаружила, что примерно треть от неё бесследно исчезла. И одновременно с этим из-под подушки донеслось довольное чавканье. И ладно, если бы Горыныч после этого проснулся. Фигу, проживав мой подарок, он снова бессовестно расслабился и задрых. Представляете? Я озадаченно поскребла макушку, постояла, подумала. Но во второй раз действовала гораздо осмотрительнее. и, едва запихнув колбасу под подушку, тут же выдернула ее обратно, чтобы Горыныч не успел отхватить ни кусочка. На этот раз тактика себя оправдала. Следом за колбасой из-под подушки показался сперва подбородок, затем губы, старательно принюхивающийся нос, плотно закрытые глаза и, наконец, вся остальная взлохмаченная голова. Оставшись без добычи, дракон недовольно сморщился, Однако, поскольку сочный колбасный дух все еще продолжал дразнить его чуткие ноздри, то змей, ориентируясь исключительно на запах, все-таки сел. Потом, не открывая глаз, не слишком охотно встал, вытянул руки и, ведомый чарующим ароматом, покорно, словно зомби на запах человечины, потопал следом за мной в горницу. Зайдя туда, послушно подошел к столу. Нащупал, загодя отодвинутый стул, сел. Снова жадно принюхался, облизнулся. Я, чувствуя себя заправским заклинателем драконов, со смешком всунула заветную колбасу ему в руки. Горыныч тут же с урчанием впился в нее зубами, после чего активно заработал челюстями и, лишь добравшись до середины палки, наконец полностью проснулся. «С добрым утром!» — рассмеялась я, встретив его сонный и расфокусированный взгляд. «Выспался!» Челюсти Горыныча задвигались медленнее. Он, все еще туговато соображая, в некоторой растерянности обвел глазами накрытый стол, чистую горницу, затем посидел, подумал, после чего внезапно обнаружил, что сидит, сжимая в руках наполовину уничтоженную колбасную палку и с укором на меня взглянул. «Яга, как тебе не стыдно?» «Никак», — хмыкнула я. «Времени уже много, а ты мне, если помнишь, «Забор», — обещал восстановить. «Какой еще забор?» — возмутился змей. «Ега, мы же совсем недавно вернулись». «Ну и что? Как это что? Какая может быть работа без полноценного отдыха? У тебя вообще совесть есть?» «Есть», — охотно подтвердила я. «А вот забора нет. По твоей, между прочим, милости. И мне бы очень хотелось вернуть на место дорогую моему сердцу вещь». Горыныч пораженно застыл. «Да чего же ты, жестокая женщина! Меня еще вчера били, кусали, плевались огнем. Я, можно сказать, пошел вопреки воле целого бога. Взял на себя невероятно трудную задачу по его отвлечению. Не жалея живота своего, бился, прикрывал тебя. Так сказать, непризнанный герой, которого чуть не убили у тебя на глазах. Не пытайся меня разжалобить», — фыркнула я. «Все твои раны я залечила еще вчера». «Поэтому ты здоров, как бык». «А как же внутренние повреждения?» — возопил окончательно пришедший в себя дракон. «Невыносимые страдания, которые я перенес. Неужели тебе совсем меня не жаль? И неужели ты заставишь работать несчастного, голодного, жестоко травмированного меня, рискуя тем самым остаться и без забора, и бесценного гостя?» Я с сомнением оглядела полуголого парня, который не только полностью проснулся, восстановился и исцелился, но и уже вовсю хозяйничал на столе. Что-то ты не похож на травмированного. Это потому, что у меня душевные травмы. Торопливо жуя, поведал мне страшную тайну Горыныч. Глубокие, тяжелые, страшные, которые наверняка оставят после себя незаживающие рубцы. Я фыркнула. От душевных травм существует лишь одно хорошее лекарство. «Трудотерапия» терапия называется чего чего замер дракон не успев толком проживать кусок какая еще терапия и что это ты еще за слово такое бесовское придумала не бесовская а заморская и его вовсе не я придумала а это официальный научный термин между прочим означает почти то же самое что лечение а именно лечение трудом правда в твоем случае это будет скорее забора терапия ну или доска терапия как тебе больше нравится чует мое сердце что помимо забора терапии мне потом будет грозить еще и лопата и грядка терапия пробормотал горыныч кинув на меня опасливый взгляд а то может ещё еще чего похуже я благодушно кивнула само собой грядки небось сами себя не вскопают да и морковка сама себя не вырастет сарай если помнишь тоже разлетелся в щепы вместе с колодцем, да и травы придется заново собирать. Так что если твой недуг не пройдет, то работай, я тебя смогу обеспечить надолго. Ты злая и бесчеловечная женщина, только и думаешь, как бы меня делами нагрузить». С мученическим вздохом закатил глаза дракон, после чего с самым наглым видом потянулся за блинами и за всем остальным, чего на столе было в избытке. А я, между прочим, молодой, здоровый дракон, вымирающий, так сказать, вид. И мне чрезмерные нагрузки, как и излишние волнения, строго противопоказаны. Я, глядя на него, против воли улыбнулась. Надо же, всего-то ночь прошла, и вот вместо рассудительного и серьезного защитника-мужчины передо мной опять сидит все тот же безбашенный шалопай, которого первое время хотелось как следует отходить хворостиной по мягкому месту. Как у него это получается? И почему Горыныч именно такой, беззаботный, но при этом ответственный, бесшабашный, но одновременно и надежный, смешливый и внимательный, упрямый и смелый, вредный, но порой забавный да нельзя. Не дракона, а одно сплошное противоречие. Впрочем, сейчас это уже не вызывало раздражения. Напротив, при виде с аппетитом уплетающего содержимое самобранки Горыныча, Во мне поселилось на редкость светлое и тёплое чувство, которому я пока не нашла определения. Уже не симпатия, а нечто большее. Не просто желание быть рядом, но что-то, что можно было бы охарактеризовать как привязанность. Все то время, пока дракон увлечённо ел, я с удовольствием за ним наблюдала, анализировала, сравнивала и даже находила забавным с ним припираться. Более того... В какой-то момент поймала себя на мысли, что мне действительно это нравится. Именно сейчас, рядом с ним, я в кое-то веке ощутила себя не мудрой, много пожившей и много познавшей ведуньей, а самой обычной девчонкой, которая может на время позабыть о делах и просто от души посмеяться. Несмотря на тревоги последних дней этим утром, я неожиданно сумела забыть обо всем плохом, что с нами случилось. Мне стало легко. Свободно. Так, словно Горыныч каким-то чудом помог мне сбросить груз потерь и недавних переживаний. Благодаря ему я словно заново родилась, как когда-то давно. Снова ощутила себя молодой и бойкой. И мне настолько понравилось это чувство, что я в кое-то веке позволила себе полностью расслабиться. Старательно делала вид, что принимаю его кривляние за чистую монету. Мысленно посмеивалась, когда дракон выдавал что-нибудь, совсем уж непотребная и, как ни странно, ни разу на него не рассердилась, даже наоборот, была искренне ему благодарна за редкое умение быстро разрядить обстановку. «Ладно, уговорила, наконец, сделал вид, что сдается Горыныч. Раз уж обещал, то сделаю тебе забор. Даже начну сегодня, если у тебя еще остались крепкие доски. За досками надо в деревню съездить». спохватилась я, а потом сделала вид, что задумалась. «Хотя, может, быстрее будет на метле летать? Дракон замер. «А ты разве умеешь?» «Да чего там уметь?» Думал, плюнул, оседлал и полетел. Главное, чтобы метла крепкая попалась, иначе переломится на полном ходу, а ты потом шмякнешься в шиповник и будешь полдня колючки из себя выковыривать, заодно проклиная все на свете. В глазах Горыныча «Проступила откровенная задумчивость. Похоже, вспоминал, сколько у меня в сенях стоит метелок и есть ли среди них такие, что смогли бы выдержать его вес?» «Нет». После небольшой паузы выдал он. «Метла — не самый подходящий транспорт для перевозки грузов. Проще самому слетать. Или телегу нанять. Так надежнее. Я спрятала усмешку. «Я еще вчера пифию весточку отправила». «К обеду как раз должны привести. «Когда ты успела? Я же все время рядом был». Поразился змей, но я не успела ответить, потому что в этот момент с улицы, как по заказу, донеслось громогласное. «Хозяюшка Яга, принимай товар!» Горыныч вздохнул и, отодвинув тарелку, поднялся из-за стола. «Пойду встречу. Надо самому проверить, что они там за доски достали, а то вдруг какую халтуру привезли». «Иди», — не стала возражать я. А когда дракон накинул на себя рубашку, натянул сапоги и решительно вышел, неожиданно испытала новое, неведомое прежде чувство. До сегодняшнего дня я этого не знала, не понимала и всегда предпочитала сама справляться со своими проблемами. Раньше мне не нужен был помощник или попутчик, чтобы чувствовать себя защищенной и уверенной. Однако сегодня кое-что изменилось. и я вдруг поняла, что есть нечто необъяснимо правильное, когда рядом с женщиной появляется мужчина, готовый вот так, молча и без пафоса, взять ее проблемы на себя. Как есть нечто неоспоримо ценное в том, что у него вообще возникло желание этим заниматься. «Знаешь», — негромко проговорил вышедший из-за печи Базилевс, «кажется, я ошибся, этот дракон вовсе не так плох, как мне показалось». И когда он интересно, кошачий мяты, успел набраться. Впрочем, сейчас это как раз не мешало. Ты прав, кивнула я, когда кот запрыгнул на лавку и уставился на меня крупными желтыми глазами. Временами Горынычев прям впрямь становится невыносимым, но у него есть одно неоспоримое достоинство. Какое? С подозрением взглянул на меня кот. С ним никогда не бывает скучно, серьезно ответила я и, поднявшись из-за стола, Принялась за уборку, раз уж от остальных хлопот меня на сегодня избавили. С тех пор так и повелось. Я занималась преимущественно домом, огородом, следила за чистотой и за тем, как всходят мои драгоценные грядки. Принимала людей и зверей, которым требовалась помощь целительницы. Тогда как Горыныч с моего молчаливого согласия целиком и полностью взял на себя обустройство испорченного кибелом участка. А со временем околодец колодец мне выложил заново, и сарай собрал из привезенных пифием досок. И даже забором занялся вплотную, как только до него руки дошли. Он, кстати, ни разу так и не спросил, почему я не хочу восстанавливать хозяйство магией, а я, в свою очередь, не торопилась напоминать ему о том, что «могу». Ну а поскольку работал Горыныч неторопливо, обстоятельно, то времени на ремонт у него ушло прилично. И в итоге змей задержался у меня в гостях не на неделю-другую, как планировалось, а на целых полгода. По утрам я обычно будила его с первыми петухами, так чтобы не расслаблялся и не забывал, что он тут пока всего лишь гость. Потом он плотно завтракал, примерно до обеда стучал во дворе молотком, пока я ходила за травами, копалась в грядках или занималась другими делами, попутно отмахивался от любопытных феечек, ворчал на не менее любопытного лиха, из-за которого то и дело у Горыныча все валилось из рук. Когда я просила, без особых возражений ходил за водой и помогал по дому, затем также плотно обедал, снова работал до позднего вечера, а после ужина мы часто с ним сидели на крылечке». разговаривая о том, о сём, и время от времени с азартом в споря по всяким пустякам. Дракон, кстати, оказался на редкость упрямым спорщиком и терпеть не мог оставлять за кем-то последнее слово. Еще он, как ни странно, был довольно начитан, прекрасно знал грамоту, неплохо разбирался в законах, просто потому что в силу вредности характера обожал их нарушать. В один из дней он даже задал мне на редкость неудобный вопрос, насчет моего источника. Оказывается, там, на острове, Горыныч успел многое приметить и давным-давно смекнул, что без источника мне по определению было не справиться с Кибелом. Однако при этом ничего похожего на источник он там как раз не увидел. И это вызывало вполне обоснованное желание разобраться, которое в итоге и привело к этому непростому разговору. Само собой, я не стала ничего пояснять. «Когда придет время, тогда все и узнает». Сперва даже подумала, что змей обидится, посчитает, что я по-прежнему его в чем то подозреваю, однако он снова меня удивил. Более того, оказался достаточно благоразумен, чтобы не настаивать на ответах. При этом сказал, что теперь гораздо лучше понимает причины моей осторожности, и что до него слишком поздно дошло, почему я не только держу при себе кота». который на самом деле и не кот вовсе, но и вопреки здравому смыслу активно привечаю смертельно опасное лихо. «Лучшие защиты для источника не придумаешь», — совершенно правильно предположил дракон. «Но я не буду спрашивать, где ты его прячешь. Возможно, когда-нибудь, сам догадаюсь. Хотя, может, будет лучше, если я не узнаю этого никогда». Я не стала его разубеждать. И не опровергать, ни подтверждать его догадки тоже не захотела. Но в одном он оказался совершенно прав. Я искренне верила, что, помимо меня, Базилевсу будет полезно иметь хотя бы одного хорошего друга: тихого, незаметного, спокойного, но при этом надежного, как скала, и способного и играюще справиться с любой напастью. А кто лучше лихо сумеет быстро и незаметно. Оградить мой источник от чужих жадных рук. Кто, кроме него, ему поможет, если меня вдруг не окажется рядом? Правда, дракону знать об этом и правда не следовало, по крайней мере до тех пор, пока Базилевс его не примет и не подтвердит, что готов полностью ему довериться. Иногда Горыныч улетал от нас на день другой, поохотиться, как он выражался, и развеется. Но я старалась не выспрашивать, где он был и что делал. А он, если и творил что-то непотребное, то никогда об этом не рассказывал. Так что в целом и общем мы почти не ругались. Еще я с удивлением обнаружила, что мне очень нравится его кормить. Более того, я вдруг полюбила готовить. Конечно, это было хлопотно, порой даже утомительно и неудобно. Но, как выяснилось, мне доставляло искреннее удовольствие видеть, что вечно голодный змей... Выбирая между моей стряпнёй и тем изобилием, что могла предложить ему самобранка, неизменно делал выбор в пользу тех блюд, к которым я приложила руку. Даже в том случае, если они не совсем удались. Порой он, правда, все же умудрялся довести меня до белого коления. То шутками своими, то каким-то детским дурачеством, которые оказывались совсем не к месту, а еще неуемным любопытством. от которого и вовсе не было спасения. Сколько бы я ни говорила, этого не делать или туда не соваться, Горыныч по большому счету, конечно, прислушивался, а вот по мелочам, как нарочно, делал все наоборот и умудрялся влезть во все неприятности, от которых я стремилась его уберечь. Однажды, к примеру, притащил за собой из лесу целый рой диких ос, которые изжалили его так, что места живого не осталось. Меду ему, понимаешь ли, захотелось. В другой топтыгино разбудил, когда тот к зимней спячке готовился. После этого одного мне пришлось лечить от царапин, которые тот заполучил, когда наступил на медвежий хвост, а второму, внезапно узревшему перед собой взбешенного дракона, срочно варить зелье от поноса. Однажды в наш лес заглянул хромой тролль, каким-то чудом узнавший о моей избушке и попросивший о помощи. Тролля-то я благополучно вылечила, нога у него как новенькая стала, но тут Гарыныч внезапно воспылал идеей сразиться с ним в кулачном бою. Его не смутил даже тот факт, что у рожденного в камне тролля голова, как литое пушечное ядро, которое не всякой дубиной расшибешь, а уж силище от природы дана такая, что и дракону, если по кумполу прилетит пудовым кулаком, не позавидуешь. И что вы думаете? Этот негодяй все таки уговорил тролля на поединок. Тот, оказывается, тоже молодой был, дурной совсем. Силушку все хотел молодецкую испробовать. Но вот когда я ушла по делам, эти двое тут же и схватились. Да так яра, что когда я вернулась, то, мягко скажем, была не рада. Достаточно сказать, что у потерявшего сознание тролля мне потом пришлось лечить тяжелейшее сотрясение – и вдобавок выращивать три новых зуба, а вот страшно гордящийся собой дракон отделался лишь сломанной лапой, за что был впоследствии отруган, жестоко бит полотенцем и наказан дополнительной неделей строительных работ. Причем не у меня дома, а у Баль, на Черном озере. Поскольку русалок Горыныч не любил, а моя сестра обожала воспитывать непокорных мужчин, то наказание для змея вышло достойным». На какое-то время он даже притих и вел себя прилично, лишь бы я больше не отправляла его с поручениями на озеро. Но потом к нам в гости прибыло посольство из Вечно Зеленого Леса. У повелителя эльфа племянник надумал жениться, и дракон снова взбрыкнул. Причем не только дерзко нагрубил послом, но и чуть не набил физиономию официальному представителю эльфийского владыки. Якобы за то, что тот непочтительно обо мне отозвался. Посольство я, конечно же, выпроводила ни с чем. Брак со светло-эльфийским принцем мне был ни к чему. А вот с Горынычем пришлось серьезно поговорить. После чего тот дулся на меня целых два дня, упрямо отказывался разговаривать и с утра до вечера демонстративно занимался забором, который к тому времени был готов почти наполовину. Потом, правда, змей все же оттаял, его строительный энтузиазм угас, поэтому на несколько дней работа снова застопорилась. Но время шло. Совсем ничего не делать он не мог. Даже с учетом того, что я умышленно его не торопила. Забор постепенно все рос и рос, вот уже и все доски на место встали, потом и калитка появилась. С задвижкой Горыныч, правда, провозился непростительно долго, потому что с некоторых пор опасался появляться в деревне, где его неизменно встречал с хлебом с солью, жадной до наживы пифий, А в город я запретила ему соваться без меня. Но, наконец, на свое законное место встала и задвижка. Так что спустя полгода, после того, как мы одолели Кибела, все равно настал тот момент, когда забор был полностью достроен, а Горынычу пришлось волей-неволей со мной попрощаться. Пока, Ега, замялся на пороге змей в одно прохладное весеннее утро, уже одетый, обутый. собранный для дальней дороги и даже с запасом продуктов на несколько дней. может все всё-таки передумаешь, а?» «Самобранку не отдам», — непреклонно отозвалась я, уперев руки в бока. «Даже не уговаривай, мне самой надобно». «Эх», — тяжело вздохнул Горыныч, кинув тоскливый взгляд на предмет своего обожания. «Прощай, любовь моя, я буду помнить о тебе вечно». Я только фыркнула. «Вот же негодяй! Обо мне ни слова, заметьте. А ведь я его кормила, поила, баню ему топила. Ах, нет, это уже совсем из другой сказки». Ну все, попрощались и будет. Закинув на плечо полотенце, я решительно принялась выталкивать ушлого змея прочь из горницы. «Тебе уже пора, а то еще горючими слезами мне двор зальешь и я чего доброго, растаю». «Нет!» — внезапно завопил змей. и, ловко вывернувшись со всех ног, кинулся обратно. Побежав к столу, одним движением скатал расстеленную скатерть, подхватил ее на руки и, прижав к груди словно любимую девушку, бросился вон. «Любимая, я тебя одну не оставлю, я тебя спасу, и даже смерть не разлучит нас». «А ну вернись», — ахнула я, когда этот мерзавец опрометью выскочил на улицу. «Горыныч, не смей, верни ее на место сейчас же! Жить без нее не могу!» — крикнул уже с крыльца подлый змей. «Прости, Яга, но любовь свою тебе не отдам!» Заслышав снаружи страшный грохот, я сердито сплюнула и, отбросив полотенце в сторону, отправилась на улицу. Разбираться. И ничуть не удивилась, обнаружив распластавшегося под крыльцом Горыныча, который, похоже, успел сосчитать своей пятой точкой, Все до единой ступеньки. А поверх него громоздилась целая гора из мисок, тарелок, котлов, горшков, бутылок и прочей утвари, которая раньше была спрятана внутри свернутой скатерти. Хорошо еще, что змей заветное слово прокричать не надумался, иначе емкости были бы совсем не пустыми, и тогда лежать бы ему не просто под тяжелой тарой, но еще и плавать в целом озере разнообразной снеди. заодно извозившись в ней, как поросенок. «Болван!» — в сердцах выругалась я, спустившись вниз и выдернув из загребущих драконьих хлоп бесценный артефакт. «Ее нельзя выносить из дома, от этого управляющее заклинание портится». «Но ты же ее выносила!» — просипел откуда-то снизу Горыныч. «Я сам видел, и ничего при этом не произошло. Это не я, а Базилевс ее выносил». Он зачарованный, ему можно, а у меня в руках она развалилась бы точно так же. У, у у провыл снизу змей, пока я бережно складывала скотерку и прятала в карман. Ега, вытащи меня отсюда. Ну, пожалуйста, я же сейчас задохнусь. Я деловито отряхнула руки. Ну уж нет, сам виноват, сам и выбирайся. Да чего же ты все-таки вредная, бабуся Ягуся? ик гора железок горшков и тарелок неожиданно содрогнулась до основания ик да что же это такое то взвыл заваленный по самые уши змей и от возмущения аж подскочил на месте моментально раскидав в стороны домашнюю утварь как ты это делаешь как что это за магия такая если я ее даже не чую при этом его глаза яростно засверкали наполнились неподдельной обидой и непониманием. Его тут понимаешь, скатерти любимые лишили, без обеда ужина оставили. Из дому выгоняют, да еще и, и кота снова замучила. Конечно, было отчего огорчиться. «Ега! Да нет тут никакой магии!» сжалилась над драконом я. «Ты сам ее себе придумал, вот и кота тебя теперь и мучает!» Горыныч замер. «Как это нет?» Я мягко улыбнулась. вот дурачок магия действует на тебя лишь когда ты сам этого хочешь что моя что чья либо еще такова уж твоя драконья суть и никакого секрета тут нет что же касается и коты то просто начни есть поменьше и она тебя никогда не побеспокоит у дракона совершенно бесподобно отвисла челюсть чего я усмехнулась и подойдя аккуратно вернула ее на место все ступай «Не люблю долго прощаться, так что с катертью тебе дорожка». После чего аккуратно чмокнула змея в щеку и, оставив его столбом стоять посреди двора, быстро ушла в дом. И правда, хватит оттягивать неизбежное, иначе действительно могу передумать. А Горынычу уже давно пора, ведь, как я не раз говорила, для нас обоих так будет лучше. Он, правда, этого не понимал и, наверное, еще долго не поймет, почему я его прогоняю. Однако на его счастье, долго унывать и страдать, неугомонный дракон попросту не умел. Злиться или печалиться по пустякам, тем более. Поэтому, несмотря на то, что ему очень хотелось остаться, он все же вскоре отмер, встряхнулся, после чего отступил от крыльца и самым решительным видом принялся стаскивать с себя одежду. «Он ведь еще вернется? тихо спросил Базилевс, когда с улицы донесся громкий хлопок. Тяжелый удар о землю, следом ровный босовитый гул и шорох разворачивающихся крыльев. «Правда, Ега, он ведь ушел не насовсем?» Я мельком покосилась в окно, за которым метнулась громадная тень. «Нет, конечно, у меня ведь осталась самобранка. Уж кому-кому, а к ней-то он точно когда-нибудь прилетит». «Я не об этом спросил», едва слышно вздохнул кот, когда поднявшийся в небо дракон стремительно скрылся из виду. «Горыныч, он ведь...» — я спокойно посмотрела на огорченного Базилевса. «Знаю, но пророчество, если помнишь, не лгут. Поэтому не переживай, рано или поздно он обязательно вернется. Надо лишь сделать так, чтобы у него был для этого повод».